Если жилые комнаты, где царила добрячка Жанна, суровая и некрасивая мадам Фуше, равно, как и служебные помещения сохраняли некоторую пышность, то только благодаря хорошему качеству обоев и бережливости хозяйки, ибо Фуше не видел никаких оснований для расходов на его министерство. Впрочем, министерство это было весьма своеобразным миром, Нагромождение всевозможных кабинетов, забитых папками и картонными ящиками, над которыми корпел целый рой неимущих песцов, простиралось в задней части здания от улицы Огюстен до улицы Сент-Эр. Отделанные деревом коридоры соединяли служебное помещение с апартаментами министра. Там толпилось странное и разношерстное сборище смешивая редкий аромат духов светской дамы с гораздо менее изысканным запахом полицейских шпиков и доносчиков всех мастей. Окунувшись в эту удивительную атмосферу, Марианна, еще возбужденная после короткой поездки по Парижу, невольно прижалась к своему спутнику. Широкие плечи и крепкая рука Сюркуфа казались ей надежной опорой, благодаря которой можно было без всяких волнений встретить ускользающие взгляды странных фигур, возникавших и исчезавших в закоулках дома Жюнье. Дело в том, что им пришлось войти через маленькую дверь с улицы сен эр так как набережная была забита каретами и экипажами, въезжавшими и выезжавшими со двора большого дома, расположенного против министерства. Создалась такая пробка, что Фиакру... Пришлось сделать объезд. Княгиня де Армберг закатила прием, ворчал кучер. Вот и объезжай теперь. Благодаря этому Марианна смогла получить полное впечатление о том, что являлось самым логовым министра. Впечатление, надо сказать, малоприятное. Здесь даже воздух был пропитан пылью, сплетнями, шпионами. Поэтому она вздохнула с облегчением, войдя в переднюю, где дежурил привратник в строгой ливрее. Это важная особа соизволила бросить на Марианну тяжелый взгляд. — Его высочество ожидает мадемуазель Малерус, — отчетливо произнес он. — И никого больше! «Что ты хочешь сказать?» — моментально вспыхнул Корсар. «Что мне велено проводить, мадемуазель, и только...» «Ах так, это мы еще посмотрим!» И, схватив за руку Марианну, Сюркув бросился к двойной двери, ведущей в кабинет Фуше. Министр находился там, сидя около мраморного бюста какого-то увенчанного лавровым венком римского императора. Так, по крайней мере, подумала Марианна. Комната была небольшой, резко контрастирующей своей простотой со значительностью обязанностей ее хозяина. Меблировку ее составляли большой стол, заваленный папками и бумагами, три-четыре твердых стула и шкаф. Что касается самого Фуше, то он мелкими глотками смаковал поданное лакеем питье. Влетевший, как ураган, Сюркуф заставил его вздрогнуть. «Очевидно, у вас нет желания принять меня, гражданин министр!» — гневно закричал Корсар, подводя Марианну к одному из ужасных стульев. «Объясните же, почему!» Фуше оберхнулся, обжег горячим напитком пальцы и какое-то время не мог обрести дыхание. В то время как лакей старательно вытирал ему галстуки манжеты, он с раздражением отодвинул чашку. — Во имя неба, мой дорогой барон! Когда, наконец, вы оставите эту отвратительную привычку врываться к людям, подобным морскому приливу? Когда люди, о которых идет речь, будут вежливы со мной, почему вы запретили принимать меня? У меня и в мыслях этого не было. Я ожидал мадемуазель Малярус и дал соответствующее распоряжение, но я представить не мог, что вы проводите ее прямо сюда. У вас появилась склонность к профессии няньки. Ничуть! Но если я занимаюсь с кем-нибудь или чем-нибудь, я занимаюсь этим до конца. Я хочу знать, что вы сделаете с нею, и не уеду, пока не узнаю». И чтобы доказать свое намерение, ничего не упустить из предстоящего разговора, Сюркув, в свою очередь, уселся на одном из стульев, оперся руками от рост и стал ждать. Марианна чуть не улыбнулась. Поистине он неотразим и чертовски надежен. С ним можно было бы идти хоть на край света. Между тем Фушей спустил вздох, способный разжалобить стены. «Можно подумать, что я какой-то великан-людоед. Что это вы вообразили? Что я снова пошлю ее в Сен-Лазар? Запру в карцер или назначу маркетанткой гренадером из гвардии? Неужели вы не питаете ко мне хоть немного доверия?» Сюркуф ничего не ответил, но его отвисшая нижняя губа явно выражала сомнение в доверии к упомянутой особе. Фуше приподнял бровь, зарядился порцией табака, затем начал бархатным голосом. — Можете вы иметь что-нибудь против герцогини отранской моей жены? Напоминаю вам, что, имея четверых детей, она является образцовой хозяйкой семьи вполне способна позаботиться о девушке, которая, кстати, тепло рекомендована моим старым другом. Вы удовлетворены? Был ли удовлетворен корсар, неизвестно, ибо он молчал, а вот Марианна едва удержала гримасу недовольства. Мысль о том, чтобы поселиться в этом слишком отдающем полиции доме, ей не очень улыбалась. К тому же она не могла понять, почему Фуше, даже принимая во внимание рекомендации Никола, до такой степени заинтересовался ею. Возможно, он оказывал ей большую честь, и она, без сомнения, должна быть за это крайне признательна, но ведь не ради этого она приехала в Париж. Я думаю... — начала она застенчиво, — что я смогла бы жить у моей кузины де Ассельна. Еще неделю назад это было возможно. К несчастью, с тех пор ваша кузина нашла способ заставить говорить о себе, а она не может заниматься с вами. Что это значит? Что она уже пять дней находится на пути в Овернь, где останется жить под надзором. — Должен добавить, что перед этим она три дня пользовалась гостеприимством полиции в тюрьме Маделонет. В тюрьме? Моя кузина? — воскликнула Марианна, ошеломленная неизбежностью судьбы, толкавшей последних носителей ее фамилии в тюремные камеры. — Но за что? — За то, что она бросила в карету императора письмо протест касающиеся личной жизни Его Величества. Ознакомившись с очень резким содержанием этого письма, мы сочли нужным отправить мадемуазель Аделаиду обрести спокойствие в деревенской тиши. И это больше для ее блага, чем для нашего. «Тогда я поеду к ней», — решительно заявила Марианна. «Я вам не советую». Не забывайте, что вы являетесь под вашим подлинным именем, тайно вернувшейся эмигранткой, подпадающей под действие строгого закона. Для вас лучше остаться, мадемуазель Малерус, особой, с которой вашей кузине нечего делать. Кроме того, ее воззрения таковы, что я не желал бы в целях вашей безопасности, чтобы вы переняли их